Мария Андреевна и испугалась ее громкого голоса, и одновременно он как-то обнадежил ее, ведь она сама любила говорить громко. Но все-таки она спросила тихо и с опаской, а наши уехали? И указала на квартиру учителя. «Сам здесь уехав, а семья туточки и тоже ревуть». «Можешь, поснедаете со мною? Я такой борщ сварила с буряками. Ты никто не хочет исты». Нет, она, как всегда, была на высоте бабушка Вера, бабылка. Она была дочерью сельского столяра, родом из Полтавской губернии. Муж ее, уроженец Киева, мастеровой путиловец после Первой мировой войны, с которой он пришел сильно израненный, осел в их селе». Будучи замужем, бабушка Вера вышла на самостоятельную дорогу, была делегаткой на селе, работала в Камнезаме, потом поступила на службу в больницу, и смерть мужа не сломила ее, а еще больше развила в ней эту черту самостоятельности. Теперь она уже, правда, не служила, а жила на пенсии, но еще и сейчас могла в случае нужды подать свой властный голос». Бабушка Вера уже лет двенадцать как была партийной. Елена Николаевна, мать Олега, лежала на кровати вниз лицом в измятом цветастом платье с голыми ногами, и ее светло-русые пышные косы, которые в обычное время увенчивали ее голову большой замысловатой прической, теперь неуложенные прикрывали едва не до пят, все ее маленькое, с развитыми формами, молодой, красивой и сильной женщины тела. Когда бабушка Вера и Мария Андреевна вошли в горницу, Елена Николаевна оторвала от подушки заплаканное скуластое лицо с добрыми, умными, мягкими по выражению опухшими глазами и, вскрикнув, кинулась к Марии Андреевне в объятия. Они обнялись, припали друг к другу, поцеловались, заплакали, потом засмеялись. Они рады были, что в эти страшные дни они могли так относиться друг к другу, так понимать и разделять общее горе. Они плакали и смеялись, а бабушка Вера, уперев жилистые руки в бока, качала своей кудрявой головой Данте-Алигьери и все повторяла. Вот дурные так дурные, то плачут, то смеются. Смеяться вроде не мащуго, «А наплакаться мы еще успеем, уси!» И в это время до слуха женщин донесся с улицы странный нарастающий шум, будто от множества моторов, сопровождаемый злобным и тоже нарастающим надрывным лаем собак. Похоже было, что по всему городу взбесились собаки. Елена Николаевна и Мария Андреевна отпустили друг друга. И бабушка Вера опустила руки, и ее смуглое худое лицо побледнело. Они постояли так несколько мгновений, не смея дать себе отчет в том, что это за звуки. Но они уже знали, что это за звуки. И вдруг все трое, первая бабушка, за ней Мария Андреевна, за ней Елена Николаевна, выбежали в полисадник и, не сговариваясь, чутьем понимая, как это нужно сделать, побежали не калитки а между гряд, сквозь подсолнухи к кустам жасмина, высаженного вдоль забора. Шум множества машин, разрастаясь, доносился из нижней части города. Колеса машин уже погромыхивали по помосту, где-то на втором переезде, не видном отсюда, и вдруг в конце улицы на въезде показалась серая легковая машина без верха, И ослепительно отразив стеклом на извороте солнца, небыстро покатилась по улице к стоящему кустов с Жасмина женщинам. В машине прямо, строго, неподвижно сидели военные в сером, в серых фуражках с высоко поднятой частью тульи. За этой машиной двигалось еще несколько легковых машин. Они въезжали с переезда на улицу и одна за другой небыстро катились сюда, Парку. Елена Николаевна, не спуская глаз с этих машин, вдруг лихорадочными движениями маленьких, с чуть утолщенными суставами пальцев, рук подхватила одну, потом другую, косу, и стала обкручивать их вокруг головы.